На Сат-Лэме Хевелон Тафф исполнял роль туриста. Нельзя отрицать, что эта планета по-своему производила глубокое впечатление. За годы работы торговцем, перелетая от звезды к звезде на своем роге изобилия отборных товаров по низким ценам, Тафф посетил столько планет, что не мог бы все и упомнить, но Сат-Лэм он вряд ли позабыл бы так скоро. Он повидал немало захватывающих зрелищ. Ртальные башня валона, небесные паутины арахны, пенящиеся моря по сейдона, черные базальтовые скалы клегче. город Сатлем, много веков назад древние города слились в один гигантский мегаполис, оставив свои названия районом, мог соперничать с любым из этих зрелищ. Таффу вообще нравились высокие здания, и он любовался днем и ночью городским пейзажем со смотровых площадок на высоте одного километра, двух, пяти, десяти. Как бы высоко он не поднялся, огни были повсюду. Они бесконечно простирались по всей земле во всех направлениях, и нигде не было видно темных пятен. Прямоугольные, невыразительные 40- и 50-этажные дома стояли бесконечными плотными рядами, всегда в тени от зеркальных башен, которые возвышались над ними, поглощая все солнце. Над одними уровнями поднимались другие, над теми третьи. Движущиеся тротуары переплетались и пересекались в виде запутанных лабиринтов. Под землей находилась разветвленная транспортная сеть. грубооходы и грузовые капсулы пронизывали темноту со скоростью нескольких сот километров в час еще ниже были подвальные этажи цоколли тоннели дороги аллеи и жилые корпуса целый город который уходил в глубь настолько же насколько его зеркальное отражение простирлось в небо таф видел огни мегаполиса с ковчега с орбиты было видно что город занимает полконтинента внизу же Город выглядел таким огромным, что, казалось, он может поглотить галактики. На планете были другие континенты, по ночам они тоже сияли огнями цивилизации. В море света не было островков темноты. У сад Лэмпцев не хватало места для такой роскоши, как парки. Таффу это нравилось. Он всегда считал парки вредным излишеством, создаваемым с единственной целью – напоминать цивилизованному человеку о том, как груба и неудобна была жизнь, когда оно было вынуждено жить на природе. За время своих путешествий Тафф познакомился с самыми разнообразными культурами и нашел, что культура Сатлема почти не имеет в себе равных. Это был мир разнообразия, головокружительных возможностей, богатства, в котором чувствовалась как жизненная сила, так и упадок. Это был космополитический мир, включенный в сеть, связывающий между собой звезды, легко усваивающий музыку, фильмы и сенсории, завезенные с других планет и с помощью этих стимулов, бесконечно варьирующие и трансформирующие свою собственную культуру. Город предлагал такое разнообразие развлечений и занятий, какого Тафф никогда не видел в одном месте. Туристу их хватило бы на несколько стандарт-лет, если бы он захотел перепробовать все. За годы своих странствий Тафф повидал чудеса науки и техники на Авалоне и Нью-Холме, Балдуре, Арахне и десятки других планет. Технические достижения, которые он увидел на Сат-Лэме, не уступали ни одному из этих миров. Уже сам орбитальный лифт был настоящим произведением искусства. Говорят, такие сооружения строились в древности на Старой Земле до катастрофы. На Нью-Холме когда-то построили такой лифт, но он рухнул во время войны, и Тафу нигде не приходилось видеть такого колоссального творения рук человеческих, даже на Авалоне. Там от строительства подобных лифтов отказались по соображениям экономии. Движущиеся тротуары, трубоходы, заводы – все было по последнему слову техники и работало эффективно. Работало, похоже, даже правительство. Тафф три дня осматривал город, знакомился с его чудесами, а потом вернулся в свой маленький тесный номерок «Люкс» на 79-м этаже отеля башни и вызвал хозяина отеля. я хотел бы немедленно вернуться на свой корабль сказал он сидя на краю узкой кушетки которую он выдвинул из стены стулья для него были слишком маленькими свои большие белые руки он уютно сложил на животе хозяин гостиницы маленький мужчина вдвое ниже тафа похоже растерялся Я думал вы пробудете еще 10 дней сказал он правильно ответил тафф но планом свойственно меняться Я хочу вернуться на орбиту как можно скорее Я был бы очень вам признателен если вы бы вы поскорее покончили со всеми формаальностями со вы еще так много не видели несомненно так. «Однако того, что я видел, мне достаточно». «Вам не нравится сатлем?» «Его портит избыток сатлемцев», — ответил Тафф. «Можно назвать еще ряд недостатков». Он поднял длинный палец. «Ужасная пища, большей частью синтетическая без и безвкусная неприятного вида. Кроме того, порции недостаточны». Осмелюсь упомянуть и о постоянном назойливом внимании большого количества репортеров. «Я научился их узнавать по многофокусным камерам, которые они носят на лбу в виде третьего глаза. Может быть, вы заметили, что они прячутся у вас в вестибюле, сенсоре и ресторане? По моим грубым подсчетам, их тут около двадцати». «Но вы же знаменитость!» – сказал хозяин. «Видная фигура!» «Весь сад Лэм хочет всё о вас знать. Конечно, если вы не хотите давать интервью, э, репортеры не посмеют нарушить ваше уединение. Профессиональная этика...» «Соблюдается в точности», — закончил за него Хевелон Тафф. «Должен признать, что они держатся на расстоянии. Тем не менее, каждый вечер, когда я возвращаюсь в этот недостаточно вместительный номер и включаю программу новостей...» Я вижу, как я сам, собственной персоной, осматриваю город, жую безвкусную пищу и посещаю уборные. Сознаюсь, тщеславие – один из моих главных недостатков, но тем не менее удовольствие от такой славы быстро прошло. Кроме того, большинство снимают меня в ракурсе до крайности нелепом, а юмор комментаторов граничит с оскорблением. «Всё это легко разрешимо», – сказал хозяин гостиницы. «Вам бы надо было ранее ко мне обратиться». мы можем дать вам на прокат щиток уединения он закрепляется на поясе и когда какой-нибудь репортер подходит ближе чем на 20 метров он блокирует его третий глаз и посылает сильный импульс головной боли не так легко разрешимо полное отсутствие животных вредителей испуганно переспросил хозяин вам не нравится что у нас нет вредителей. не все животные и вредители ответил хайландтаф во многих мирах сохраняются или леются птицы собаки и другие животные сам я люблю кошек Истино цивилизованный мир оставляет место для кошек, но садатлемцы похоже не способны отличить их от грызунов или мотыля Когда я договаривался о поездке сюда начальник порта миюн заверила меня что ее бригада позаботится о моих кошках и я положился на ее слово. «Но если никто из сад лэмпцев никогда не видел никаких животных, кроме человека, у меня есть все основания сомневаться в качестве этой заботы». «У нас есть животные», – возразил хозяин. «В сельскохозяйственных зонах много животных. Я видел записи». «Не сомневаюсь», – сказал Тав. «Однако кошки и фильм о кошке – это немного разные вещи и требуют они разного обращения. Пленку можно хранить на полке. Кошек нельзя». Но это не главное, как я уже упоминал, проблемы не в качестве соатленцев, а в их количестве. Сли много народа, Сэр меня постоянно толкают, В ресторанах столы стоят слишком близко друг к другу Стулья малы для меня, а иногда рядом садятся незнакомые леди и толкаются локтями Сидения в театрах и сенсориях узкие и тесные На тротуарах толпы, в вестибюлях толпы, в трубоходах толпы Везде полно людей, которые трутся о меня без моего на то согласия Хозяин изобразил на лице слащавую профессиональную улыбку О, человеческое племя, сказал он, вдруг обретя красноречие «Слава Сатлема! Масса народа! Море лиц! Бесконечные процессии! Драма жизни! Ничто так не придает бодрости, как ощущение плеча своего собрата!» «Возможно», – бесстрастно отозвался Хэвелон Тафф. «Однако я взбодрился уже достаточно. Кстати, позвольте заметить, что средний Сатлемец не достает мне до плеча и поэтому удовольствуется ощущением моих рук, ног или живота». Улыбка исчезла с лица хозяина. У вас неверный подход сэр. Чтобы как следует оценить наш мир, Вы должны научиться видеть его глазами сатлыцев я не собираюсь ползать на четвереньках сказалхланд так вы случайно не сторонник анти жизни ни в коем мере ответил тав жизнь для меня всегда предпочтительнее нежели ее противоположность однако я знаю по своему опыту что все хорошее можно довести до крайности мне кажется на садатле дело обстоит именно так он поднял руку чтобы хозяин его не перебивал если говорить конкретнее то У меня возникло что-то вроде антипатии, несомненно поспешной и необоснованной по отношению к отдельным, так сказать, представителям жизни носа от Лэйми, с которыми я случайно встречался. Некоторые из них открыто выражали враждебность, награждая меня эпитетами, явно имеющими отношение к моим размерам и массе. «Ну...» — сказал хозяин краснее. «Мне очень жаль, но вы... Кхм, мужчина крупный, а носа от Лэйми...» Не принято иметь лишний вес Вес, сэр, это всего лишь функция гравитации И, следовательно, величина переменная Кроме того, я не признаю за вами Право судить о том, лишний ли у меня вес Или нормальный, поскольку это критерий Субъективный Эстетические взгляды в разных мирах не одинаковы Так же, как генотипы и наследственная предрасположенность Я вполне доволен своей нынешней массой, сэр «Но вернемся к делу. Я хочу немедленно покинуть вашу гостиницу». «Очень хорошо», — ответил хозяин. «Я закажу вам место на первом же трубоходе завтра утром». «Меня это не устраивает». «Я хочу уехать сейчас же. Я изучил расписание и знаю, что один трубоход отходит через три стандарт-часа». «Там остались только места второго и третьего класса». «Я потерплю», — сказал Хевелон Тафф. «Несомненно, когда я выйду из поезда от такого тесного контакта с человечеством, я буду просто до краев исполнен бодрости».